Глава 43. Нэнси. 28 декабря 1937 года. Лондон, Англия. Мы переступаем через какой-то непонятный мусор и зажимаем носы носовыми платками, чтобы заглушить вонь. Питер шепчет, что его вот-вот стошнит, но я, пытаюсь справиться с собственной тошнотой, убеждаю себя, что это не запах гниющих отбросов, а морской воздух, что не совсем уж и неправда. Квартира Декки в Роттерхите, на юго-востоке Лондона, довольно близко к морю. Но дом — настоящие трущобы, а прибрежный район представляет собой действующий док, переполненный сквернословящими матросами и складами, зловоние которых сравнимо только с их мерзостью. С трудом могу поверить, что моя младшая сестра живёт в таких условиях. Теперь я вижу, что муля не преувеличивала. Когда мы с Питером не смогли убедить Декку Эсмонда поехать с нами домой из Сен-Жан-де-Люс, Муля и мать Эсмонда Нелли отправились в Байону, куда сбежала эта парочка. Поскольку Пуля был потрясён тем, что его дочь живёт в грехе с коммунистом, матери преисполнились решимости поженить этих двоих, особенно когда узнали, что Декка беременна. Свадьба действительно состоялась. Декка была на ней в шёлковом платье из Хэротс, привезённом Мулли из Лондона. Впоследствии матери уговорили молодожёнов вернуться в Англию ради новорождённого, но они не понимали, что возвращение домой не вернёт семейной близости. Пара поселилась в бедном районе, и митфордом разрешалось появляться у них на квартире только когда Эсмонт уходил на работу в рекламное агентство. Питер опускает носовой платок, чтобы рукой в перчатке постучать в хлипкую деревянную дверь. Никто не отвечает, И он стучит ещё раз. Только тогда я слышу тихий голос. «Привет. Кто там?» Мы с Питером недоверчиво переглядываемся. Никто из нас никогда не жил в доме, где не было хотя бы одной горничной, которая могла бы отворить входную дверь. Рот Питера беззвучно открывается. Молча, что для него не характерно. Я берусь за ручку и толкаю дверь. «Дока, это Питер и Нэнси». «Можно войти?» — спрашиваю я, заходя прямо в комнату, которая, как я предполагаю, является и кухней, судя по древней на вид чёрной плите и потрескавшейся эмалированной раковине. «Я тут!» — доносится голос сестры из соседней комнаты. «Я рада, что в квартире есть и другие помещения. Возможно, они получше этого». Мы с Питером в три шага пересекаем крошечную прихожую кухню и попадаем в комнату, которое, должно быть, служит одновременно спальней и гостиной. Как я догадалась, потому что там находится узкая кровать, а в ближайшем к камину углу — детская кроватка. При этом в центре комнаты стоят два стула и диван, на котором сидит моя бледная исхудавшая сестра. Тут я замечаю ночной горшок рядом с кроватью. От ужаса перед этой нищетой я лишаюсь дара речи. Как они могли выбрать такое? для себя и своего ребёнка. «Рад видеть тебя, Декка!» Питеру удаётся взять себя в руки быстрее, чем мне, и он добавляет. «Это ведь малышка у тебя на руках?» «Она самая». Декка с явной гордостью поворачивает к нам розовый свёрток. «Это Джулия». В первый момент кажется, что Декка протягивает нам стопку одеял. Но потом я замечаю крошечное... Нежное личико среди складок, такое же розовое, как одеяло, в которое она завёрнута. Её глаза закрыты, как и её губы, похожие на бутон розы. И меня охватывает острая тоска. Я бросаю свою сумочку на пол и тянусь к ней. Можно мне подержать её? Конечно, Нэнс. Декка встаёт и протягивает мне драгоценный свёрток. Джулия, это твоя тётя Нэнси. Я обаюкаю невероятно крошечную малышку на руках. Склоняюсь, чтобы вдохнуть её аромат. Божественно, Дека. Ты молодец, — говорю я своей младшей сестре, думая о том, как легко ей дался этот незапланированный ребёнок. На фоне трёх долгих лет, что мы с Питером безуспешно пытаемся стать родителями, это настоящее чудо. Но когда я вижу, с каким восторгом Декка смотрит на меня с малышкой на руках, я могу только порадоваться за неё. Тук-тук! По квартире разносится безошибочно узнаваемый нежный голос, и лицо Декки вытягивается. После того, как Мулли разрешили приехать в роторхит Декка позволила навестить себя и сёстрам, но только когда Эсмонт уедет на целый день. Диана входит такая же холодная и элегантная, как если бы она входила в совой. Заметив Джулию в моих объятиях, она всплескивает руками. «Молодчина, Дека!» «Спасибо», — отвечает та, принимая из рук сестры замысловато упакованный подарок для малышки. «Право не стоило. У нас есть всё, что нам нужно». Диана оглядывает квартиру. «А, по-моему, нет», — говорит она, сморщив свой изящный носик, как будто почуяла неприятный запах что вполне возможно, учитывая присутствие младенца и эту местность. «Нэнси?» — приветствует она меня. Сегодня не Нэнс, но зато с улыбкой. Вряд ли Мосли был бы таким же любезным. Хотя он позволил Диане видеться со мной, но мне по-прежнему запрещено появляться там, где будет он, ещё со времён потасовки. Я совсем не против. Я и сама рада его не видеть. Я отзываюсь на приветствие сестры. «Диана?» Она даже не пытается взять ребёнка на руки. Вместо этого она предлагает Декке «Открой подарок». Та понимает, что сопротивляться властной Диане бесполезно и разрывает толстую кремовую обёрточную бумагу, идёт в кухню, если так можно назвать это пространство, за ножом и срезает бантики. Достает пышное кружевное детское платье, похожее на пену. Декка возвращает его Диане. «Она очень милая, Диана. Но мы совершенно не можем его принять, Диана огорчается. О чём ты? Я бы никогда не нарядила свою дочь во что-то настолько буржуазное. Это противоречит моим убеждениям. Джулия прекрасно выглядит в своём простом хлопковом наряде. Помолчав, она добавляет: И Эсмонт никогда бы не принял от тебя подарок, учитывая ваши смосле взгляды. Сёстры смотрят друг на друга, и на этот раз Мне нечего добавить. Сдержанная и твёрдая Декка сделала то, что удавалось очень немногим. Выбила Диану из колеи. Интересно, смогла бы Декка держаться так же уравновешенно, если бы знала, что буквально вчера вечером Диана и Мосли были почётными гостями на приёме в посольстве Германии, где также появились и мои родители, и родители Питера, и всё лондонское высшее общество, включая Черчиллей. Я почувствовала настоящий прилив любви к Питеру, когда он отклонил наше приглашение, написав ответ на идише. «Я пытаюсь примирить сестёр. Диана, хочешь подержать Джулию?» Диана распахивает объятия, берёт малышку Джулию на руки и идёт на кухню. Я слышу, как она заговаривает с Питером, и вскоре из другой комнаты доносится воркование. Декка смотрит на меня. «Как ты можешь так благожелательно держаться с ней, Нэнси? Я читала потасовку. Я знаю, ты всё понимаешь так же ясно, как и я. Подъём фашизма в Европе и доморощенного в исполнении Мосли и жуткого немецкого, что выращивает Гитлер, ведёт к катастрофе». Сама себя об этом спрашиваю. Я подавила в себе все эмоции, за исключением редких вспышек огорчения и смятения из-за поведения сестёр. На самом деле эмоции отключились много из-за чего. Из-за моего неудавшегося брака, отсутствия ребёнка, нестабильности нашего мира. Наверное, я боюсь, что если позволю себе почувствовать хоть что-то, то меня захлестнёт волна эмоций, и я не переживу потоп. Возможно, потому что у меня нет таких твёрдых убеждений, как твой коммунизм. Мне просто не нравятся фашисты. Говорю я первое, что приходит в голову. «Тебе не обязательно вступать в коммунистическую партию, чтобы бороться против политики, за которую выступает Диана». «Она осуждает Диану. Это очевидно. Но почему-то она не говорит ничего подобного о Юнити». «Она отвратительна». «К Юнити у тебя такие же чувства? Ведь она, по-моему, ещё более яростная фашистка, чем Диана». «Мой ответ покажется странным, учитывая, что Юнити ещё со школы увлеклась нацистами. Боже, я это знаю лучше всех». Мне приходилось каждую ночь перед сном любоваться фотографиями Муссолини и Гитлера. Но нет. Я виню Диану за то, что она привезла Юнити в Мюнхен, помогла ей войти в нацистское общество и затем стала использовать её и её связи в собственных интересах, а точнее, в интересах Мосли. Она знает, насколько Юнити внушаемая, как она легко впадает в крайности, и это Диана связала судьбу Юнити с Гитлером. Если бы не она... «Одержимость Юнити Гитлером и всем нацистским зачахла бы и умерла», — она качает головой. «Я бы никогда себя не простила, если бы не выступила против фашизма. Ради Джулии я не могу допустить, чтобы мир захватили диктаторы. Я должна бороться ради неё». Слова Декки вызывают во мне необъяснимую грусть и ощущение невероятной собственной бесполезности. «Может, я могу себе позволить быть благодушной?» ведь у меня нет никого, о чьём будущем я бы беспокоилась. Только о своём собственном. Я бросаю это замечание небрежно, будто уже не раз говорила подобное. Младшая сестра смотрит на меня с такой печалью в глазах, что я понимаю, на этот раз мне не удалось скрыть свою тоску. Её сочувствие так неожиданно, и так к нему непривычно, что наворачиваются слёзы. Она пожимает мою руку, осознавая, что этот разговор нечаянно разбередил мою боль. Невысказанную, но такую очевидную. Вместе с горем пробуждается нежданный гнев. Я чувствую, как какая-то часть меня оттаивает. Почему мы никогда не говорим о том, что на самом деле волнует, как в малом, так и в большом? Моё горе из-за бесплодия, наш общий страх за юнити, подпавший под влияние нацистов. Презрение к Диане, лебезящей перед Гитлером ради Мосли, к тому же использующей юнити в своих целях. Моя тревога за Декку, юность которой так рано завершается из-за материнства и коммунизма. Назревающая по всему континенту великая битва между фашизмом и коммунизмом, которая призовёт к ответу каждого из нас. Почему мы притворяемся нормальными, когда времена сейчас совсем ненормальные? Мне хочется кричать, но вместо этого я вспоминаю призыв Уинстона 14-месячной давности. Останусь ли я себелюбивой писательницей, которая прячется в прошлом, либо высказывает свои мнения, лишь хорошенько замаскировав их под вымысел, или буду смело отстаивать свои убеждения? Я чувствую, как во мне вспыхивает искра. Я знаю ответ».